На крыше, вопреки моим опасениям, было тихо, и ничего особенного не происходило. Ни пожара, ни потопа, ни даже какой-нибудь саранчи, специализирующейся на пожирании старой черепицы. И небо не потемнело до срока. Похоже, Гайшери здесь только зря время терял. Самого его, впрочем, нигде не было видно. Его присутствие не ощущалось, причём, я только теперь это понял, уже довольно давно – так что я решил, что наш тёмный магистр просто использовал крышу в качестве стартовой площадки для какого-нибудь полёта. Ну или наоборот, чудесного падения, кто его разберёт. Высунулся в окно по пояс, ещё раз огляделся, наконец плюнул на свои представления о деликатности и вылез на крышу целиком. Только тогда я увидел Гайшери, неподвижно лежавшего на спине лицом к небу. Эта умиротворяющая картина не совсем мне понравилась. Было в ней что-то не то. После некоторых колебаний я подошёл к нему, был готов к возмущённому рёву, но его не последовало. Гайшери не издал ни звука и не повернулся ко мне, даже не моргнул. И только тогда я понял, что означает тот факт, что я больше не ощущаю его восхитительного присутствия. Но, конечно, себе не поверил. И какое-то время ползал вокруг него, как последний дурак на карачках, пытаясь то уловить дыхание, то нащупать пульс. «Наконец, очень много, почти бесконечных секунд спустя я послал зов леди Сатофи и сказал, «Гэй Шерри лежит у меня на крыше, выглядит как мертвец, ощущается так же. Это вообще нормально?» «Не то, чтобы нормально», — сказала она, «Ну, — «но с ним иногда бывает. Сиди спокойно, не пытайся ничего исправить. Самое главное — никаких этих твоих смертных шаров. И не изводись, я знаю, что надо делать. Скоро приду». После этих ее слов мне, по идее, должно было полегчать, но вышло ровно наоборот. До меня наконец-то дошло, что все происходит на самом деле. То есть Гайшери действительно умер. Не прикидывается, как тогда, с кровавым мечом. Никого не разыгрывает, просто лежит тут мертвый, и все. «Этого не может быть», — сказал я вслух. «Такие не умирают же. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Нет». И подумал... что сам Гайшери, окажись он на моём месте, не испытал бы никаких затруднений. Захотел бы, чтобы всё было в порядке, и оно бы тут же стало в порядке, как миленькое. И мертвец сам бы ожил. Ещё небось извинялся бы потом за доставленное беспокойство. От моих желаний никакого толку. Разве что на тёмной стороне он есть. Ну не тащить живо туда. К тому же Сатофа велела ничего не пытаться делать. Но вдруг... К счастью, я не успел начать спасательную операцию. Вернее, просто не смог собраться с силами. Очень уж был растерян, что с точки зрения моего друга Шурфа, крупного специалиста в вопросах жизни и смерти, означает «сам почти мёртв». Но это я понял только когда вернулся к жизни. Так внезапно и неожиданно, что сперва показалось всегда таким был. Бесконечно счастливым, звенящим от весёлого напряжения, похожего на безмолвный смех. А потом он осознал, что и счастье, и звон не мои. Но все равно в каком-то смысле мои. Что однажды с тобой случилось твое навек? Вот о чем я думал, пока моя голова со свойственной человеческому телу медлительностью поворачивалась к источнику этой живительной радости. Вернее, к двум источникам сразу. Леди Сатофа пришла. Быстро, как обещала. И она была не одна. В первый момент я чуть было не спросил, зачем она притащила на крышу базилию. Девочка уже один раз видела труп дорогого ей человека. Для общего развития вполне достаточно. Но это, конечно, была не она. Даже не то чтобы очень похожа, просто тоже рыжая, с круглыми фиалковыми глазами и вздёрнутым носом. Но в остальном совсем другая. Очень взрослая женщина. И, по моим ощущениям, в гораздо меньшей степени человек, чем наша овеществлённая иллюзия. Впрочем, не только она. чем любое заплутавшее на наших улицах сновидение. Бессмертные кейфаи, потомки грибов-оборотней, одинокие тени и камни-холоми, которые, говорят иногда по-соседски, навещают во сне старейших узников, вежливо приняв привычный им человеческий облик, чтобы никого не пугать. Насчет последних, впрочем, точно не знаю. Меня никто из них пока не навещал. Я во все глаза смотрел на это удивительное существо, зачем-то прикинувшееся нормальной человеческой женщиной с трогательными веснушками на курносом носу. А она уставилась на меня, удивленно моргнула, подошла, по кошачьей боднула в плечо, сказала «Отдай мое сердце». Коротко рассмеялась, явно наслаждаясь моим замешательством, а потом повернулась к гейшере и тогда все, включая меня или даже начиная с меня, перестало для нее существовать. Какое-то время Рыжая просто стояла рядом с телом Гайшери и смотрела на него так внимательно, словно во всём мире для неё не существовало больше ничего. Я довольно много знаю о концентрации внимания. Всё-таки внимание – один из важнейших инструментов магии. Сам я, можно сказать, ещё начинающий, но вокруг меня всегда хватало настоящих мастеров. Однако прежде я и вообразить не мог настолько полной концентрации». так решительно отменяющий всё, кроме единственного объекта, что поневоле начинаешь опасаться исчезнуть навсегда вместе со своим домом, площадью, где он стоит, соседними улицами, старым и новым городом, Соединённым Королевством, материком Хон-Хона, на котором вся эта красота размещается, и окружающими его морями только потому, что какая-то рыжая тётка забыла о вашем существовании. Ей стало не до того». Наконец она склонилась над Гайшери, взяла его за грудки, встряхнула так, что голова со стуком ударилась о черепицу, и сказала не то чтобы очень громко, но так яростно, что даже сторонний свидетель в моем лице едва не наложил в штаны. «Не смей нарушать договор!» Гайшери тут же открыл глаза и улыбнулся, как человек, вполне проснувшийся рядом с возлюбленной. Или как ребенок, которого разбудила мать. Или как только что воскрешенный мертвец, каковым он, строго говоря, и являлся. — Дайшечка, — сказал он, — не серчай на меня, дружище. На этот раз не нарочно просто немножко не рассчитал. Сейчас у него был всего один голос, такой глубокий и бархатный, что, будь моя воля, сутками его слушал бы и ничего другого бы не желал. — Знаю я твою немножко, — отмахнулась рыжая. — Вечно у тебя так. Пошел на мельницу за мукой, по дороге три усадьбы прогулял. «Ну и будешь теперь валяться до ночи как лесной скархл после попойки в городе. Кто ж тебе виноват?» «Я должен был исправить одну ошибку», — объяснил ей Гайшери. «Не скажу, какую. Самому теперь стыдно. Тебя при этом не было, вот и хорошо. Ненавижу быть виноватым. Надо сразу все исправлять». «Чучело ты», — вздохнула она. «Чучелом родился, чучелом и помрешь. Пойду отсюда, пока тебя не прибило. Руки чешутся «Будешь возвращаться, прибавь к тому дню, когда убежал к Сатофе как минимум сутки. Дай мне остыть». «Да ради тебя хоть полгода». «Я тебе дам полгода», — рыжая поднесла к его носу маленький загорелый кулак, и оба расхохотались, да так, что от их смеха загорелось проплывающее над крышей облако. Я зачарованно уставился на этот небесный пожар, а когда облако погасло и осыпалось на наши головы золотым пеплом, Рыжая уже обнимала леди Сатофу и что-то шептала ей на ухо, а та, улыбаясь, кивала. Обе при этом почему-то с заговорщическим видом косились на меня. Я открыл был рот, чтобы сказать... Честно говоря, сам не знаю, что я собирался сказать этой рыжей. Может быть, просто поздороваться или запоздало ответить, что я не брал ее сердце. Но если очень надо, могу отдать свое. Или спросить, кто она такая. Или предложить ей кофе. Если Гайшери понравилась, может, оценит и она... Ясно же, что эти двое одним миром мазаны, тем самым миром, каким он был 800 тысяч лет назад. Но пока я думал, она просто исчезла, не попрощавшись. Впрочем, я уже понял, что излишней церемонностью древние маги особо не грешат, не грешили. Очень трудно все-таки думать в прошедшем времени о тех, кто есть для тебя вот прямо сейчас. Жуткая путаница с этими мостами времени. О них никому, кроме безумных математиков вроде леди Таяры, лучше бы вообще не знать. Но всё равно, хорошо получается, что Гэй Шерри их не отменил. А то как бы эта невероятная рыжая до нас добралась. «Не велела мне тебя обижать, представляешь?» — сказала мне леди Сатофа. «Интересно же я с её точки зрения живу. Поймала с утра сэра Макса и, ну, обижать. А то скукота — скукотища». Я хотел отшутиться, «Ну вы, если что, обращайтесь». Но обнаружил, что дар речи меня внезапно покинул. Похоже, увязался за этой рыжей. И тоже, гад невоспитанный, до свидания не сказал. «Не серчайте», — снова сказал Гайшери, на этот раз уже нам. «Я не нарочно такой переполох устроил. Откуда мне было знать, что в этом городе теперь живёт столько народу? Хотел раздать свою силу всем понемногу». для поднятия настроения и исправления вектора течения жизни. Но на всех меня не хватило. Говорю уже не рассчитал. — В следующий раз просто заранее спрашивайте, — вздохнула леди Сатофа. — Например, у меня. Местные жители обычно знают, сколько людей проживает в их городе. Если, конечно, эти местные не сэр Макс. — Но даже я бы сказал «да хрена», — ответил ей кто-то моим голосом. «Собственно, это и был я, наконец-то обретший дар речи. Просто все эти события изрядно меня контузили. И теперь я наблюдал за так называемым собой, как бы со стороны». «Дайте мне кофе, сэр Макс», — попросил меня Гайшери. дальше была права. Я пока вообще ни на что не способен. Даже себя обслужить». «Ладно, зато совесть чиста. Честно сделал, что мог. Даже больше. Удивительно приятное ощущение». Очень его люблю. Привычная возня со щелью между мирами Привела меня в чувство настолько, что я наконец спросил Что это вообще было? Леди Сатофа, мечтательно улыбнувшись, ответила Дайша Как будто имя хоть что-нибудь объясняет Гейшери залпом выпил выданный ему кофе и сказал Это была моя смерть «Надо же!» – удивился я. «Мне показалось, она вас наоборот воскресила. Впрочем, ничего удивительного, если ваша смерть такой же псих, как вы». «Дайша не дает ему умереть до срока», – объяснила Сатофа. «У них заключен договор. Мастер Гайшери твердо пообещал Дайше не умирать, не закончив дела, которые начал». «А она за это пообещала убить его нежно и бережно, как это принято между друзьями, и приютить его тень». «Моя тень собиралась сделать меня бессмертным», — объяснил Гайшери. «Но мне это не подходит. Я... Ну, вы знаете, у меня не все правильно получилось. С самым важным не справился. Хочу начать игру заново. Неважно, какую и где, лишь бы с нуля». К счастью, моя тень очень любит Дайшу. Вы её сами только что видели. Дайшу нельзя не любить. И в конце концов моя тень согласилась остаться с нею, а меня отпустить. Проводит за порог, а потом вернётся к Дайшу. Так мы вместе решили. Уже очень скоро. Хвала всем закатам. Через восемьсот с небольшим лет этот вопрос наконец-то будет закрыт. Я только судорожно вздохнул». Ничего себе ребята развлекаются. Суровые древние нравы. Нам нынешним не понять. Ну или только лично мне не понять. Вон леди Сатов сидит и безмятежно улыбается. И думает о чём-то таком, о чём мне наверняка лучше не знать, если хочу спать спокойно. Вернее, вообще, хоть как-нибудь изредка спать. — А почему она мне сказала «отдай моё сердце»? — наконец спросил я. — Считай, это просто что-то вроде комплимента. — объяснила леди Сатофа. — Если тебя просят отдать чье-то сердце, предполагается, что ты его похитил. В древности так обычно говорили близким, чтобы напомнить им о своей любви, но иногда и сразу, при первом знакомстве. — Но никому попало, а только тому, кто на самом деле тронул. — перебил ее Гайшери. — Не из-за этой вашей пустой вежливости, а чтобы новый знакомый сразу узнал, как обстоят дела. Мы умеем быть благодарными. А похитить сердце величайшее одолжение, которое может сделать любому из нас другой человек, потому что любовь источник самой сладкой разновидности силы и одновременно мост соединяющий нас с жизнью, смертью иными мирами и временами совсем свершившимся и не сбывшимся и в конечном итоге с самими собой. Мы всегда внимательно смотрим по сторонам, ищем, кого бы еще полюбить, или коим, когда находим. «Какая прекрасная постановка вопроса», искренне сказал я. «Даже удивительно, что сам до этого не додумался, хотя всегда примерно так и ощущал». «Да, вы в этом смысле правильно устроены», согласился Гайшери. «Приятно смотреть, но прямо сейчас меня это не утешает». Он отшвырнул в сторону пустую чашку из-под кофе и снова улегся, бормоча под нос, неразборчивое проклятие. «Совершенно омерзительное состояние от этого дурацкого воскрешения», — объяснил он. «Голова кружится, как будто и правда дешевого вина напился. И так, мать мою, через тысячу сранок болот каждый раз хоть вовсе не умирай». Я подумал, что это неплохая идея, но вслух говорить не стал. «Что я могу для вас сделать?» — спросила леди Сатофа. «Сами знаете, убраться отсюда и не смотреть на кучу дерьма, в которую я превратился». Ещё не хватало, чтобы вы запомнили меня таким. Вас, сэр Макс, тоже касается. А ближе к ночи возвращайтесь оба. Отпразднуем. Чтобы нам такое отпраздновать. А, что на этот раз Дайшечка не засветила мне в глаз сразу после воскрешения. Отличный повод, чтобы устроить пирушку. Мне не всегда так везёт. Леди Сатофа улыбнулась, кивнула, положила мне на плечо маленькую руку, обманчиво лёгкую, а на самом деле способную за шиворот уволочь меня на край мира. Хочу я того или нет. Впрочем, я был совершенно не против. Тем более, что краем мира оказалась любимая Сатофина беседка в глубине сада, окружающего Иофах. На этом краю мира, я точно знаю, водятся одичавшие от простора серебристые лисы и вполне ручные сдобные пироги. Впрочем, на этот раз мне ни тех, ни других не досталось. «Извини, что так бесцеремонно с тобой обошлась», — сказала мне леди Сатофа. «Мастер Гайшери очень не любит, когда его видят лишенным силы. И его можно понять». «Ещё как можно», — согласился я. «А вы мне расскажете про Дайшу? Ты сам её видел, и вряд ли когда-то забудешь. поди такую забудь. Что тут ещё рассказывать?» что после смерти мастера Гайшери она, объединившись с его тенью, сделает этот мир таким восхитительным местом, что тебе лучше об этом даже не думать, а то сбежишь от нас в наше прекрасное прошлое и поминай, как звали. — Ну уж нет, — твердо сказал я. — Не дождетесь. Никуда я от вас не сбегу. — Эй, да я бы сама к ним сбежала, — рассмеялась леди Сатофа. «Жить в мире в ту пору, когда музыку заказывала Дайша, такое счастье, что шли бы вы все темным лесом». «Но вы же не сбежали?» «Не сбежала, как видишь. Кто-то всегда должен стоять на другой стороне моста». «Это я очень хорошо понимаю. Хотя, по идее, не должен бы». «Напротив», — серьезно сказала леди Сатофа. «Кому и понимать, если не тебе». «А где она сейчас?» — спросил я. И «Неужели тоже решила умереть?» «В такое трудно поверить». «И не надо. Зачем тебе в такие глупости верить?» «Дальше не умирала Почти никто из древних не умирал. У них это не было принято, если уж так отлично сложилось, что родился исполненным магии и вся вселенная готова принимать тебя в свои игры. Смерть выглядит довольно нелепым исходом». Когда им надоедала развеселая жизнь в этом мире, они уходили в Хумгат, чтобы попытать счастье в каком-нибудь другом. В итоге все разлетелись, как птенцы из гнезда. Ничего не поделаешь, всем нужны перемены. А мастер Гейшери, будем считать, он просто большой оригинал. Не грусти о его смерти. Во-первых, это было так давно, что кроме нас уже никто и не вспомнит. А во-вторых, тот, кто в Хумгате как дома и после смерти разберется, что ему делать. «И самое главное, он поступил, как хотел». Я молча кивнул. «А теперь проваливай», — улыбнулась леди Сатофа. «Чтобы спокойно выпить вечером с мастером Гайшери, мне сейчас надо быстренько переделать целую кучу дел». «Только один вопрос. Вы в курсе, что старинная рукопись, где подробно рассказывается о благословении, была в Эафахе? Теперь, разумеется, знаю. Но раньше не знала». Из чего следует, что она хранилась в той части резиденции, которая принадлежит мужчинам Ордена. Я не сую нос в их дела. В смутные времена следила, чтобы они не начали убивать друг друга и чтобы совсем уж опасные дураки не пролезли в любимчики Нуфлина. И это всё. Только не спрашивай, почему». «Поскольку по ряду сугубо технических причин ты вряд ли однажды займёшь моё место, эта информация тебе не пригодится. Впрочем, ради твоего спокойствия могу сказать, что просто не успеваю». Так обычно все говорят. «Но я очень рада, что ты решил сунуть свой любопытный нос в их дела. Тебе можно. Ты для ордена посторонний. И вмешаться решил по своей воле, не по моей просьбе. Это в данном случае особенно важно. Можешь творить, что хочешь». Хоть всех старших магистров превращай в камни. Это не нарушит баланс. С этими словами леди Сатофа ласково, но твёрдо развернула меня лицом к ограде, которую отсюда из беседки, конечно, не видно. Но мы оба в курсе, что там она.